Глава 3. Милосердие богини к этой глубоко верующей. Это время утром уже не назовешь, но и до полудня оставалось еще далеко. Примерно сейчас люди начинают готовить обед. С торчащими во все стороны после сна волосами и с трудом сдерживая зевоту, я спустился в гостиную. Тем временем все уже были заняты готовкой. «Доброе утро. Что на завтрак?» «Говорю сразу, после столичной кухни я даже видеть суп не могу». Пока я поглаживал свой пустой живот в ожидании чего-нибудь вкусненького, дарна бросила на меня неодобрительный взгляд. «Ты же вроде как вернулся из своих воспоминаний. А значит, должен помнить слова детей из тех писем, верно?» «Не годится просыпаться так поздно. Забудь про завтрак, у нас скоро обед. И, кстати говоря, будут лобстеры. Потому что секретное блюдо алых магов, которые мы отведали в поездке, буквально очаровало меня». После бесконечных уговоров мне наконец-то удалось убедить Магумина ловить лобстеров. Выслушав слова восхищения Даркнес, я посмотрел на Магумин, и та тут же отвела взгляд. Наверняка она струсила признаться, так как не ожидала, что благородной леди так понравится блюдо из этих ее лобстеров. Остается только надеяться, что юная леди не прикажет подать лобстеров на какой-нибудь званый ужин или банкет. Но увидев, с какой радостью она готовит, я решил не раскрывать ей правды. «Да, блюда Магумина правда довольно вкусные. Итак, чем займемся сегодня?» «Мы правда пойдем в гильдию?» Когда ко мне вернулась память, я вспомнил о том времени, которое провел Сайрис после возвращения моей группы в Аксель. А разумеется, я также вспомнил, как она сказала, «Ты мне сильно, присильно нравишься». Если бы не эти ее слова, то сейчас бы меня распирало от энтузиазма и писем детей. Как хочешь. Мы немного поумерили пыл, пока Казума не было. Но если уж он решился взяться за квесты, то я только за. Ладно еще я, ты лучше Аку спроси, что стало с ее энтузиазмом. Мы с Аквой начали перекладывать ответственность друг на друга. Наверняка у нее мало что осталось от той решимости, так же, как и у меня. Ударность от злости вины на лбу вздулись, пока она наблюдала за нами. Жахнув вилкой по столу, она обратилась к нам. «Вас что, письма совсем не тронули?» «Казума, ты ведь стал для этих детей настоящим кумиром! Неужели ты не хочешь оправдать их ожидания?» «Не совсем понимаю, чем я заслужил их восхищение, но немного успокоившись...» «Ну, остальное ты знаешь. Подумаем еще раз». «Раз уж опыт можно зарабатывать просто поедая особые продукты, то браться за опасные квесты совсем не обязательно, не так ли?» Даркнесс покачала головой, словно говоря, «Он безнадежен». «Эй, Аква, ты ведь прекрасно ладишь с детьми и часто играешь с соседскими ребятишками, верно?» «И раз уж ты называешь себя богиней, то разве победа над королем демонов не должна быть твоим святым долгом?» Слова Даркнесс сразу же привлекли внимание самопоразглашенной богини воды. «Я действительно великая Аква, сама богиня воды!» Хотя странно, что обычно вы в это не верите. Неужели вы наконец-то осознали мою божественность? В таком случае я должна была стать для вас намного важнее, чем та выскочка Эрис, верно? Мы ведь уже так долго живем вместе, не хотите вступить в культаксис? После моих последних действий Аква стала очень недоверчивой. Считая ее простушкой, которую легко одурачить, Даркнес не ожидала сопротивления с ее стороны. Но уже многие поколения, моя семья преданно защищает эту страну и ее религию. Мой долг запрещает мне менять веру. Врунья, ты до сих пор не веришь мне. Даркнес, я правда богиня воды? Или по-твоему каждый может так долго находиться под водой или превращать любую жидкость в воду простым прикосновением? После такого напора Даркнес поспешно отвела глаза в сторону. Что до этого? Я слышала, что жрецы культа Аксис обладают огромной силой благодаря фанатизму своих последователей. Поэтому я не удивлюсь, если каждый из них способен обращать в воду вообще все что угодно еще мне кажется, что культистам Аксис дышать совсем не обязательно. Извини сейчас же. Извини за то, что считаешь моих последователей какими-то чудовищами. И вообще, все, что Даркнесс написал в тех письмах, было адресовано исключительно казуме. Я считаю, что пора восстановить доброе имя культа Аксис. Если точнее, я тоже хочу получить письма от фанатов. Пока Аква со сверкающими глазами излагала свои требования. Хорошо, хорошо, я поняла. Если тебе так хочется, я снова схожу к ним и... Она сболтнула кое-что важное. «Эй, что ты только что сказала?» Даркнесс моментально прикрыл свой рот, но, к сожалению, было уже поздно. «Куда ты, говоришь, сходишь?» «Эй, Даркнесс, те письма вроде как дети написали, да?» Не выдержав моего давления, Даркнесс бахнула по столу руками и стала из-за стола. «Да, все именно так. Что-то не нравится. Я подкупила детей, чтобы они писали те письма. Думаешь, у меня был выбор? Я должна была пойти на это». «Иначе ты бы не согласился вернуться!» Не собираясь терпеть эти безосновательные обвинения, я тоже поднялся с места. «И после этого ты еще смеешь меня в чем-то обвинять?» «Это же мои первые письма от фанатов, и они были мне очень дороги!» «Ты так сильно обрадовался этим письмом!» «Прости, мне не следовало так поступать!» Виновато пробормотала она. Это стерва и впрямь становится все больше похожей на истинную аристократку!» Когда-то ты была благородной девушкой, которая наотрез отказывалась злопотреблять своей властью. С каких пор ты начала прибегать к таким подлым уловкам? В Последнее время ты с готовностью угрожаешь, подкупаешь или соблазняешь для собственной выгоды. А теперь еще и это. Верно. В прошлом Даркнес изо всех сил старалась не вмешивать имя своей семьи в наши дела. Но теперь она научилась пользоваться своей властью и богатством, словно стала одной из тех самых прогнивших аристократов. Неужели это и значит взрослеть? И... «Кто во всем этом потом и виноват? Да, это все ты! Я пала так низко из-за тебя!» Даркнесс уже не собиралась сдерживаться в своих высказываниях, но и мы с Аквой решили не затягивать с ответным ударом. «Решила всю вину свалить на меня? Ты кого пытаешься надуть, стерва? Как по мне, ты почти не изменилась в нашей первой встрече!» «Немедленно извинись! Слова из тех писем тронули меня до глубины души. Как и Казума, я тоже заслужила извинения!» «Ребята, успокойтесь, лучше приступайте к еде, пока не остыло. Я очень старалась, когда готовила все это». Ситуация накалялась каждой секундой, но тут раздался стук в дверь. Как же я устал от этих споров. Словно пытаясь бежать от всего этого, я отправился в прихожую, чтобы встретить нежданных гостей. «Эй, Казума, мы еще не закончили!» «Замолчи, обманщица, ешь своих раков!» «Каких еще раков?» Пока Даркнесс пыталась понять, о чем речь, я открыл дверь. «Здрасте». «Микромин, ам... то есть Магумин-сан дома?» Передо мной стояли двое знакомых мне девушек-алых магов, за руки которых держалась младшая сестра Магуминка